24 Лизи еще долго могла бы просидеть под деревом с письмом Скотта, но вторая половина дня заканчивалась. Солнце еще оставалось желтым, но приближалось к горизонту, и очень скоро желтизна начала бы сменяться густеющим оранжевым отливом, который она так хорошо помнила. Ей не хотелось идти по тропе перед самым закатом а это означало «пора в путь». Она решила, что оставит последнюю рукопись Скотта здесь, но не под деревом историй, потому что нашла место получше, изголовье неглубокой впадины, которая образовалась на могиле Пола Лэндона. Лиззи вернулась к дереву нежное сердце, ствол которого покрывал мох, тому самому, которое чем-то напоминало пальму неся с собой остатки желтого афгана и влажную, на ощупь напоминающую гриб, папку с рукописью. Положила их на землю, потом подняла крест с надписью «Пол на перекладине». Он расщепился, был в крови и перекошен, но не сломался. Лизи выпрямила перекладину и поставила крест на прежнее место. Когда это сделала, заметила что-то, лежащее рядом, почти скрытое высокой травой. Она знала, что это, еще до того, как взяла в руки. Шприц, которым так и не воспользовались, теперь более ржавый, чем прежде, с колпачком на игле. «Тут ты играешь с огнем, Скот», — сказал его отец, когда Скотт предложил накачать полу наркотиками. Его отец оказался прав. Да вот же он! Я уж испугался, что укололся иглой, сказал Скотт Лизи, когда перенес ее в мальчишчую луну из их спальни в оленях рогах. После стольких-то лет только этого и не хватало. Но колпачок на месте. Колпачок оставался на месте, и наркотик внутри, как будто и не прошло стольких лет. Лиззи поцеловала тусклое стекло цилиндрической емкости шприца. Почему? Сказать не могла. И положила его в папку с последней историей Скотта. Затем, сжимая в руках остатки свадебного афгана доброго мамика, двинулась по тропе. Коротко глянула на доску, которая лежала в высокой траве рядом с тропой, Буквы выцвели, но все еще проступали на дереве, все еще складывались в слова к пруду. А потом вошла под деревья. Поначалу скорее кралась, чем шла, мешал страх. Казалось, что-то, и она знала, что именно, затаилась поблизости. И странный и ужасный разум этого что-то может обнаружить ее. Потом мало-помалу Лизия расслабилась. Длинный мальчик пребывал где-то в другом месте. Мелькнула мысль, что он вообще не в мальчишчьей луне. А если и здесь, то уполз в чащу леса. Лизи Лэндон составляла лишь малую талику его интересов, потому что ее последние вторжения в этот экзотический, но пугающий мир были непреднамеренными, а скоро могли прекратиться вовсе. Теперь, когда дули вычеркнули из ее жизни... Возвращаться сюда ей было вроде бы и незачем. «Некоторые вещи, как якорь, Лизи, ты помнишь?» Лизи ускорила шаг, и когда подошла к тому месту, где на тропе лежала лопата с серебряным штыком, потемневшим от крови дули, переступила через нее, едва удостоив мимолетным взглядом. К тому времени она почти что бежала.